Едва роняя слова в ледяной замкнутости, проходила Маргарита среди их шепота, стараясь не видеть пустых мест, отдавала, словно из-под ледяной коры, последние распоряжения. «Разве господина фоншенна нет?» «Нет, он до сих пор не приехал». «После полудня...» «Все еще нет?» «Нет, господина фоншенна не было». Она послала Нарочного в замок Шенна. «Господин фон Шенна уехал. В Тауферс.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 Бессмысленно, тщеславно, дерзко играя своей ничтожной, гладкой, бесстыдно-сладострастной красотой. Здесь, в этой часовне, где лежали останки графов терольских, некогда подчинивших себе и споявших воедино могущественную, богатую, славную страну в горах, ставила она той на вид все, что то разрушила, погубила, опозорила.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 На бодрящем моросе люди с грустной растроганностью предались неудержимому разгулу тризны, жранью и пьянству. Блажанно захмелев, поминались с преувеличенным восторгом ангелоподобную красоту, кротость и доброту покойной графини фон Флаун. Посылали злобные проклятия губастой, чертовой ведьме, убийцы.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 Фрауенберг, осклабясь, загреб себе наследство, оставшееся после Агнесы, к тому же замок и поместье Пергин и замок Пенеде, восточнее Ривы, Генрих фон Кальтен-Ротенбург, крепость Каньо на горе Нонсберг и деревню того же имени, Ганс фон Фрейнсберг, крепость и поместье Штрасберг под Штерцингом. Все, что могли, захватили и братья фон Мач.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 В конце концов сказал себе «Лучший я, чем другой». Грустя, он ловко захватил судебный округ Зарнгейн, кстати, загреб поместье Рейнек, затем еще крепости округ Эпан, и в конец, расстроенный столь великой слабостью и жадностью, еще Лугана возле Ковалезя. Маргарита, застывшая и молчаливая, подписывала все, что ей давали.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 Поэтому, следуя совету своих министров и представителей народа, передоверяет она свои достойные и благородные графства Тироли Герц, а также земли и местности по Эчу, Долину Инна, замкам Тироль и с ними вместе все замки, монастыри, города, долины, горы, лены, хутора, фокства, округи, налоги, сборы –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 3 февраля присягал Боцен, 5 Миран, 9 Штерцинг, 10 Инсбург. Однако не все бароны покорились столь благоразумно, как Фрауенберг. Они попытались оказать довольно безуспешное сопротивление, завели сношение с Вительсбахами, пытались поднять север против Габсбургов. Когда Рудольф прибыл в Галь, чтобы принять присягу города, дело дошло до откровенного восстания, жизнь самого герцога оказалась в опасности.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 Вот она уезжает, больная, отверженная, эта погубительница, ведьма, убийца, сладострастница, ненасытная, безобразная, губастая. Ей вслед полетели нелепые, жестокие, причудливые легенды. Не раздается ли в ее замках зловещий ляски и дребезг забытого оружия? Не постукивают ли в казематах и темницах кости убитых ею? Люди избегали мест, где она любила бывать. Там нечисто.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 Был полдень, очень жаркий, озеро лежало неподвижно, белесое, широкое, тихое. Оба сидевших в лодке духовных отца, канцлер и епископ Иоанн Гурский и Абат Виктринский, древний старец, были в дурном расположении духа. Флорентинский составитель хроники Джованни Вилани, соперник аббата, распространял сенсационные слухи, будто Маргарита, герцогиня баварская, Марк графиня бранденбургская, графиня тирольская –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 «Этот итальянец, бессовестный клеветник и хулитель, бездарный пасквилиант!» Иссохшего старца обрадовала столь уничтожающая характеристика соперника. «Справедливо выразилось твое преосвященство», — сказал он с трудом шамкая. «Кто же сомневался в том, что он презренный низкий болтун?»